Глава 17. Татьяна от него ушла. Произнесла какую-то сумбурную речь, выкатив из его спальни два своих чемодана. Смотрела на него при этом пронзительно, словно ждала, что он бросится её останавливать, а он в тот момент только-только вернулся с работы, от которой его отстранили. Потому что кому-то показалось, что он был недостаточно убедителен, рассказывая о том вечере, когда пропала Маша. И когда убили диспетчера такси Иванову. Я не могу сказать, что вот прямо сейчас готов предъявить тебе обвинения, чесал ногтями обширную лысину, Звягин старательно обходя Тимофеева взглядом. Но всё неправильно как-то. То, о чём ты умолчал 3 1/2 года назад, и твоё знакомство с погибшей Ивановой, ты же скрыл его, майор. Ну какое знакомство, товарищ подполковник, какое знакомство. Я даже лица её не запомнил. Просто показал удостоверение и попросил подтвердить, что Маша уехала с таксистом из их автопарка и отправилась домой, ко мне, домой на залив. Хорошо, допустим, Звягин нехорошо смотрел на него, когда возвращал свой взгляд в его сторону. Мы восстановили по минутам твой маршрут того вечера. Хромов нарочно проехал именно так, как ты, в то самое время, когда дороги достаточно загружены. И что у него вышло? Майор спрашивать нужды не было, он сам знал, что у него вышло. Колоссальный запас времени, в течение которого он мог после таксопарка прямиком к себе домой отправиться и вернуться обратно с пирожками. Почему-то эти пирожки как раз и не давали покоя Звягину, пристал банным листом. Зачем пирожки, если на ужин уехал? И все утверждения, что пирожки были куплены для чаепития на длинную ночь дежурства, на веру не брал, считал неубедительными. А в вечеру убийство Ивановой, твой телефон был в радиусе 20 м от её дома, так установили эксперты. То есть ты запросто мог прийти к ней, убить её и спокойно уехать. Но это не так. Я просто мимо проезжал. Он попытался вспомнить тот вечер и не вспомнил. Допустим, в магазине был. Никаких магазинов в радиусе 20 м от дома Ивановой нет. А какие есть? В общем, ты в них не заходил. Не нашлось ни единого подтверждения, что ты там был. И ты мог и снова по кругу. Хорошо, что у Звягина не нашлось ни единого подтверждения его причастности, ни единого факта, и свидетелей тоже не имелось, значит, Тимофею пришлось бы худо. Его отправили в бессрочный отпуск, так официально значилось в приказе, который он подписал. Это всё, что я смог для тебя сделать, постарался миролюбиво улыбнуться Звягин. Тимофей скуп и его поблагодарил, не разделив его веселья. И вот уже неделю прохлаждается с удочкой на берегу. Для чего ему нужна удочка, он и сам не знал. Он никогда не был рыбаком и не испытывал к этому никакого влечения. Удочка стала ширмой. Как-то надо было объяснять любопытным, что он часами делает на берегу, зачем садится в складное кресло и смотрит на залив почти не моргая. Зрители сочли бы это нехорошим признаком. Вот он и купил себе удочку. И даже наживку какую-то, которую страшно не хотелось брать в руки, потому что она была живой и противно извивалась в пальцах. Он сидел в своём походном кресле с высокой спинкой, смотрел на воду и не видел поплавка. Он напряжённо размышлял обо всём, что с ним случилось сейчас и 3 1/2 года назад. Задавался вопросами и не находил ответов. Следствие между тем шло, дело в папке пухло. Но конкретных подозреваемых не было, от него на время отстали. Но Поляков знал, что только на время они к нему обязательно снова прицепятся и даже сочтут необходимым провести в его доме обыск. Последнего он немного опасался, потому что в его подвале они непременно обнаружат следы кислоты, которой он вытравливал многолетний грибок на стенах и полу. но они-то этому не поверят, могут счесть, что там он держал труп неизвестной женщины, прежде чем зарыть ее на берегу неподалеку от своего дома. Бред. Каким же все это выглядело бредом, на первый взгляд, а на второй, если следствие пойдет по ложному пути, могло показаться и вполне логичным. О чем-то таком и говорила Татьяна перед уходом». Я устала от твоих тайн, Тимофей, выдала она, подталкивая самый большой чемодан коленом. От каких тайн вытрясчился он на женщину, с которой прожил 2 года и которую теперь не узнавал? В тот вечер, когда пропала твоя Маша, я ведь следила за тобой. Ты? Но зачем, отарапил он от таких откровений. Мы же почти не были знакомы. Мы были знакомы. Познакомились на берегу, забыл? «И что, просто соседи просто перекинулись парой слов?» «Это для тебя все было просто, и тогда, и теперь, а я...» В этом месте ее заготовленные речи и ее глаза наполнились слезами. «А я влюбилась в тебя с первого взгляда, как девчонка, и мечтала о тебе каждую ночь». «Как противно!» — выпалил он. «Спать с одним, мечтать о другом непорядочно, не находишь». Она не находила, и всё оправдывалось себя великим чувством, которое испытывала к нему. Но эта любовь не помешала тебе следить за мной, напомнил он, зачем? Просто нравилось смотреть на тебя. И да, я обрадовалась, когда вы в тот день с Машей поссорились. В какой день? Он так побледнел, что у него от деревенели щёки, и Поляков тут же принялся их растирать ладонями. В тот день, когда она пропала, я ездила за тобой везде. Сначала подслушала твой разговор с ней, а вечером, что? А вечером, когда её увозило такси, я ехала за тобой, и я всё видела. Он смотрел на неё, снова не узнавая. Женщина, которая кормила его красивыми полезными завтраками, делила с ним постель, жила в его доме и называла его любимым. Оказывается, держала за пазухой огромных размеров камень. Зачем? Чтобы именно сейчас им в него запустить? Что ты видела, отдышавшись, спросил Тимофей. Как ты заехал в службу такси, а потом помчался сюда в свой дом? Ты так гнал, что её губы дрожали, но слёзы в глазах высохли. Что я из-за тебя едва не попала в аварию? Никто не заставлял тебя преследовать меня. Он знал, что его взгляд, обращённый на неё, был мрачным и неприязненным, но ничего не мог с собой поделать, он словно узнавал её заново. И потом, мне кажется, я знаю, что произошло между вами потом. Татьяна уже вытолкнула свои чемоданы на колёсиках в коридор. Ты позвонил ей и уговорил выйти из такси. Она ведь вышла за километр от дома, так? Тимофей промолчал. Между вами что-то произошло, и ты Ты убил её. Её род выкрикивающее обвинение казалось ему рваной раной. Ему хотелось закрыть его ладонью, сдавить, чтобы не слышать всех её гадких слов. Я видела фонари машины, видела рядом со остановкой. С этими словами она ушла, громко постукивая колёсиками чемоданов по ступенькам. Он остался один и с тех пор почти не разговаривал. Ни с кем. Ему никто не звонил, он тоже однажды обнаружился пропущенный от Ивана, брата Маши, но Поляков не стал ему перезванивать. Наверняка тот в курсе нового расследования и просто хотел задать Тимофею свои вопросы, а он не готов был на них отвечать. Не ни сейчас, не после. Он остался один на один со своей болью, которая за все эти годы никуда не делась, просто дремал до поры до времени. Сейчас вот снова проснулась, истязая его душу. И он мог о счастье не терпеть, не притворяться, он мог стонать и даже плакать, если накатывала. Татьяна ушла. Бросила его. И держать свои чувства в узде больше не было необходимости. Он снова начал тосковать по Маше, без утайки. А что касается ухода Тани... Странные дела, но он ничего в этой связи не чувствовал. Ни сожаления, ни радости, вообще ничего. Словно и не было её рядом с ним эти 2 года. У вас клюёт. Голос за высокой спинкой его складного кресла заставил Полякова вздрогнуть. Рука, удерживающая удочку, дёрнулась, леска натянулась, и через мгновение в солнечном свете заблестела чешуя вытянутой из воды рыбки. Она не была крупной, с его ладонь не более но это был первый его улов, самый настоящий, и ощущение неожиданного результата ему вдруг понравилось. «Спасибо», – произнес Поляков и обернулся. За его походным креслом, утопая по щеклотку в песке, стоял Федор Нагорнов, гладко выбритый, загорелый, в белых тонких штанах, закатанных до колена, широкой майке, не скрывающей его натренированных мышц. «А-а-а, соперник», – криво ухмыльнулся Поляков. Что привело вас сюда? Хотели сказать мне спасибо за то, что я уступил вам женщину, или наоборот, собрались вернуть её мне обратно? Не делайте такого оскорблённого лица, Нагорнов. Я не вчера родился, представляю, каким ударом по вашему раздутому эго был её уход. Нагорнов поменял высокомерное выражение лица на равнодушное, обошёл его слева и сел прямо на песок, обхватив колени руками. Её уход был совершенной глупостью. Почему-то ей казалось, что она сможет вытеснить из вашего сердца исчезнувшую женщину. Но мы-то с вами знаем, что любимую забыть сложно, практически невозможно, особенно когда она сбегает от тебя так вот без предупреждения. Что станет тебе делать с рыбкой? Он перевёл взгляд на рыбину, бьющуюся о песок, всё реже и медленнее. Могу забрать соседской кошки Тимофей кивнул, молча давая согласие. Какое-то время они сидели, уставившись на воду, до такой степени спокойную сегодня, что она оказалась стеклом. «Почему?» – неожиданно нарушил тишину Нагорнов. «Почему на ней были ее вещи?» «Не знаю», – Тимофей сразу понял, о чем он. «У вас есть мысли на этот счет?» «Думаю, они у нас с вами не разнятся», – со вздохом произнес Федор Нагорнов, – и улыбнулся тыче пальцем на поплавок. У вас снова клюёт. Ещё одна мелкая рыбёшка упала на песок рядом с алюминиевой ножкой его раскладного кресла. Ваша Маша могла эти вещи подарить, их у неё могли украсть. Ну даже нижнее бельё сомнением покачал головой Поляков, это вряд ли. Всё это сняли с неё, с неживой, я думаю, и надели на другую жертву. Этот монстр играет со мной или с самим собой? развлекается подобным образом. Нагорнов опустил голову, обдумывая его слова. Да, это слишком даже для убийцы, натягивать бельё на тело, вымоченное в кислоте. Это слишком даже для убийцы, это просто какой-то психопат. Поляков тут же болезненно поморщился, Машу в руках психопата он представлять не желал. Пусть она умерла быстро, пусть не мучилась. В тот вечер, когда она исчезла, Татьяна ехала за вами, Абранил на Горнов. Знаю. Она видела фонари машины возле остановки, когда проезжала мимо Сачла, что это были фонари вашей машины, Тимофей. Она говорила, криво ухмыльнулся Поляков, и даже обвиняла меня, Сачла, что мы с Машей поссорились, и она поменяла своё мнение. Я перебил её на Горнов, резко вставая на ноги. Вы убедили? Нет, мы просто долго обсуждали этот момент. И начали с того, что принялись рассматривать фотографии задних фонарей машины в вашей модели, и она о чудо их не узнала. Сказала, что там точно светились не те задние фонари. Мы пошли с ней дальше и просмотрели уйму разных моделей и сделали вывод, что это не была машина такси, и снова принялись просматривать. Она так хорошо запомнила светящиеся задние фонари машины, Припарковавшийся 3 1/2 года назад возле остановки усомнился Поляков. Вы удивлены, Нагорнов делонно рассмеялся. Она ехала за мужчиной, в которого была страшно влюблена. Она следила за ним. На одном из поворотов вы исчезли из вида, а потом у фонари на остановке она подумала, что это ваша машина. Бред какой-то, проворчал Поляков, ехала всю дорогу. Фонари моей машины маячили у неё перед глазами, и вдруг на остановке их перепутало неубедительно. Она одержалась от вас на расстоянии этот раз через машину или даже две. А 2 два... Поляков встал с кресла, вытянул из воды леску и осмотал удочку, надавил носком кроссовки левой ноги на перекладину кресла, оно сложилось. Он требовательно смотрел на Фёдора, ожидая ответа. А 2 два... Как нам удалось с ней установить путём долгих просмотров и метода исключения, фонари вашей машины очень похожи на фонари машины, которая, возможно, там стояла в тот вечер. Один концерн выпускает эти иномарки, разница только почти в 15 лет, а фонари очень похожи. То есть на остановке стояла иномарка той же марки, только старше. «Гораздо старше, но производитель один, и что главное, майор Нагорнов подобрал рыбу, вывалившуюся в песке. Нам с Таней кажется, что мы знаем, кому могла принадлежать эта машина. Идемте, она сама вам все расскажет».